Дуриан Грей поднял с подушки голову. Лицо у него было бледное, глаза заплаканные, и стал следить за каждым движением художника. А тот направился к своему рабочему столику из сосновых досок, стоящему у высокого занавешенного окна, и стал там что-то искать. Что, интересно, ему там нужно? Пошарив среди беспорядочно наваленных на столе тюбиков с красками и кистей, Холлорд нашел длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. Неужели он действительно собирается уничтожить портрет? Судорожно вздохнув, юноша вскочил с дивана, подбежал к Холлорду и, выхватив у него шпатель, швырнул его в дальний угол студии. — Не смейте этого делать, Базил! Не смейте! — крикнул он. — Это все равно что совершить убийство? — Я рад, Дориан, что вы, наконец, оценили мое произведение, — холодно произнес художник после того, как опомнился от удивления. — Признаться, я на это уже не надеялся. — Оценил. Да я влюблен в этот портрет Безил. Он как бы частичка меня самого. Я это чувствую всей душой. — Ну, отлично. Как только вы подсохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой а там можете делать с собой все, что вам заблагорассудится. Пройдя в другой конец комнаты, Холлорд позвонил, чтобы принесли чай. — Надеюсь, стариан вы не откажетесь от чашечки чая, и ты, и Гарри, тоже, или ты не охотник до таких простых удовольствий? — Я обожаю простые удовольствия, — ответил лорд Генри. — Они последние прибежище для непростых натур но драматические сцены я признаю только на театральных подмостках. Да чего же вы оба? Странные люди. Интересно, кому это взбрело в голову назвать человека животным, наделенным разумом? В высшей степени необоснованное утверждение. Человек наделен чем угодно, но только не разумом. И в сущности я рад, что это так, но зачем же было устраивать такую возню из-за портрета? Ты бы лучше отдал его мне, Безил. Этому глупому мальчику он вовсе не нужен, а я был бы счастлив его иметь. Безил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите кому-то другому, — воскликнул Дориан Грей. И я никому не позволю называть себя глупым мальчиком. Вы же знаете, Дориан, что картина по праву ваша. Я подарил ее вам еще до того, как начал писать. — И вы также прекрасно знаете, что вели себя достаточно глупо, мистер Грей, — сказал лорд Генри. — Кроме того, вы ведь на самом деле не против, чтобы вам иногда напоминали, что вы еще очень молодые, не так ли? — Уверяю вас, утром я был бы против, лорд Генри. Ах, утром! С утра много чего изменилось.